Разбитые здесь сады должны были соперничать с Версальскими, и среди террас и рощ до сих пор красуется несколько огромных аллегорических фонтанов, которые в дни празднеств извергают чудовищные пенистые струи, пугая зрителей таким разгулом водной стихии. Есть там и грот Трафония, где свинцовые тритоны при помощи какого-то хитрого устройства могут не только извергать воду, но и извлекать ужаснейшие стоны из своих свинцовых раковин. Есть и купальня Нимф и неагарский водопад, которым окрестные жители не устают восхищаться, когда собираются на ежегодную ярмарку при открытии Ландтага или на празднество которыми этот счастливый народец до сих пор отмечает дни рождения или бракосочетания своих владетельных правителей. Тогда из всех городов герцогства, простирающегося почти на 10 миль, из Болкума, лежащего у его западной границы и угрожающего Пруссии, из Грогвица, где у князя есть охотничий домик, где его владения отделяются рекой Пумп от владений соседнего князя Пациентальского, из всех деревенек рассеянных по этому счастливому княжеству, с ферм и мельниц вдоль пумпа поселянки в красных юбках и бархатных головных уборах, и поселяне в треугольных шляпах и с трубками в зубах стекаются в столицу и принимают участие в ярмарочных развлечениях и празднествах. Тогда театры устраивают даровые представления, тогда играют фонтаны Монблизира, К счастью, ими любуется целое общество, а то смотреть на них в одиночестве страшно. Тогда приезжают акробаты и бродячие цирки. Всем известно, как его лучезарность увлёкся одной из цирковых наездниц, причём распространено мнение, что «la petite как её называли, маленькая маркетанка французская, была шпионкой и собирала сведения в пользу Франции и восхищенному народу разрешают проходить по всему Великогерцогскому дворцу из комнаты в комнату и любоваться скользким паркетом, богатыми драпировками и плевательницами у дверей бесчисленных покоев. В Монблизире есть один павильон, построенный Аврелием Виктором XV, великим государем, но чересчур падким на удовольствие. Мне говорили, что этот павильон — чудо фревольной элегантности — Он расписан эпизодами из истории Вакха и Ариадны, а стол в нем вкатывается и выкатывается при помощи ворота, что избавляло обедующих от вмешательства прислуги. Но помещение это было закрыто Барбарой, вдовой Аврелия XV, суровой и набожной принцессой из дома Болкумов и регентом герцогства, во время славного малолетства её сына и после смерти супруга, взятого могилой в расцвете слишком весёлой жизни. Пумперникельский театр известен и знаменит в этой части Германии. Он пережил полосу упадка, когда нынешний герцог в одни своей юности настоял на исполнении в театре своих собственных опер. Рассказывают, что однажды, сидя в оркестре и слушая репетицию, Герцог пришел в бешенство и разбил фагот о голову капельмейстера, который вел оперу в слишком медленном темпе. В эту же пору герцогиня София писала комедии, которые, должно быть, невыносимо было смотреть. Но теперь герцог исполняет свою музыку в интимном кружке, а герцогиня показывает свои пьесы только знатным иностранцам, посещающим ее гостеприимный двор. Двор содержится с немалым комфортом и пышностью. Когда устраивают балы, то будь даже за ужином 400 приглашенных, все же на каждых четырех гостей полагается один лакей в алой ливреи и кружевах, и всем подают на серебре. Празднества и развлечения следуют одно за другим без перерыва. У герцога есть свои камергеры и шталмейстеры, а у герцогини свои стацдамы и фрейлины, точь-в-точь, точь, как у других владетельных князей, более могущественных.